творить часть о вашей мотивации и космосе творчества. Вообще волшебница женщина увлекающаяся, настолько, что может погрузиться в совершенно случайное событие и ощутить в потоке жизни совершенно новой жизни, совсем не так, как было запланировано, например, утром. Жизнь как большой эксперимент. Обнаружить себя в Милане или умчаться с водителем в столицу, погружаясь в работу на заднем сидении быстрого автомобиля, почему бы и нет? И вопросы мотивации были всегда лишними, потому что все желания исполнялись, цели достигались быстро. А если нет, то волшебнице было понятно, по какой причине цель не достигнута и когда она будет достигнута, если остается актуальной. Не жизнь, а сказка. На личном опыте прожить тему плохо работающей мотивации не удалось. В своё время пришлось вчитываться, слушиваться и понимать, как и где происходят сбои, особенно внимательно, потому что такие запросы прилетают ежедневно. Как не бросать дело на полпути? Как заставить себя заниматься спортом? Как перестать откладывать задачи на самый последний момент? Как заставить себя придумать что-то, когда не придумывается? Магионеры биологии дают однозначные ответы на эти вопросы. Если вы не делаете что-то, то это всего лишь означает, что самое лучшее для вас действие именно то, которое вы совершаете вместо него. И вопрос тогда меняется на почему сейчас для меня лучше именно это. И переносится к поиску выгод, которые называются вторичными. Даже если сложно поверить в то, что всё в жизни так просто. В процессе взаимодействия с клиентом происходят удивительные метаморфозы. Они заметны, их не скрыть. Но многослойность травматических смыслов тоже поражает воображение. Казалось бы, случилась серия инсайтов. Клиент что-то понял о себе и причинах своего неблагополучия, решил, что с этим будет делать и как менять теперь свою жизнь. Цели достигнуты, все довольны. Серия сессий завершается. Клиент уходит счастливый и выросший жить. Однако большинство возвращаются через некоторое время, и это нормально. Во-первых, это жизнь, нас живёт как хочет. И как бы много соломики мы не пытались подстелить, встречи со стрессами неизбежны. Люди познают себя через друг друга, через новые ситуации, через наблюдение своих реакций и поведения. Если развит навык рефлексии, то клиент обязательно вернётся. И зайдёт ещё глубже в работе над собой, чтобы через пару месяцев чувствовать себя ещё свободнее и стать ещё более самостоятельным и способным. Всё то же самое случилось и с королевой. Она вернулась, когда растаял снег. Видимо, весна внесла свои чудесные коррективы в её жизнь, и это прекрасно. Только вместо того, чтобы парить в облаках влюблённости и наслаждаться новыми отношениями, Королева приземлилась в бархатное кресло кабинета на Крестовском. Солнечные лучи красиво повторяли рисунок аконной вывески, ложась на бежевый ворс ковра причудливыми фигурами. Шпильки тонули в мягком Был почти обед и третий по счету сессия у волшебницы. Уже давно хотелось устроить перерыв и выбежать в объятия весеннего Петербурга, ощутить, как тебя прямо с порога продует холодным ветром и чуть по-детски пообижаться на обманчивый апрель. Завлекает лучами в окошко, но какой же он неласковый. Однако любопытство по поводу причин возвращения королевы перевешивало желание сбежать в соседний ресторан на ланч. Больш вне сада того увлекающийся сенаторы, что о многом может забыть в искреннем интересе к клиенту. Я всё поняла. Королева была напряжена и взволнованна. Огромные голубые глаза заполнял страх. Это особенный страх, когда человек встречается с собственным бессилием. Он всё понимает головой, но сердцем сбегает от полноценного чувства и потому не в состоянии ничего конструктивно сделать. О, я за вас искренне рада. Скажите, что вы поняли? Глоток кофе. В самый раз для понимания. Это приятно, когда клиент всё понимает. Через минуту он расскажет, что не понимает ничего. Волшебница по кошачьей потянулась. Я веду себя как мужик. Не понимаю, зачем это делаю. Вроде отдаю себе отчёт, что так не надо, но всё равно. В общем, я недавно разговаривала с бывшим. Мы хорошо поговорили, уважительно друг к другу, спокойно. Я не чувствовала обиды на него. Мне было интересно, что он расскажет. Слово за слово, и разговор зашёл о причинах расставания. Да, это опасная тема, но я была готова выслушать всё, что он мне скажет. Знаю, что он винит меня. Он вообще редко берёт на себя ответственность за то, что происходит в отношениях. Он мне сказал, что я мужик. И вы сразу поверили? Вы решили взять это на себя? Нет, конечно. Я сделала вид, что не согласна, и мало кто из мужчин вокруг меня так считает, но на самом деле согласна. А как мужик это как? Королева задумалась. Часто простейшие вопросы ставят в тупик, когда надо поднять ощущаемое, но не проговоренное. Гендерные стереотипы и социальные ожидания подняли вверх брови королевы, вновь образовав на лбу продольные морщины. Мысли шевелились. Это хорошо, подумала волшебница. Я очень жёсткая, причём не всегда такая. В начале отношений всё бывает иначе. Я кедровые орешки для салата покупала, представляете? Ужины делала красивые, вкусные. Вся как кошечка была ласковая и нежная, а потом что-то изменилось, и я начала работать много и зачерствела, как мужик. То есть вы полагаете, что много работают только мужики? А зачем вы много работаете? Королева защищала своё право работать, упорно, самоотверженно. Она что-то говорила про увлечённость бизнесом, про рост, про деньги. А что для вас деньги? Свобода. Очередной инсайт промелькнул в сообразительном взгляде. Потрясающие женщины эти королевы, всё-таки короны просто так на небесах не раздают. То есть вы так боретесь за свою свободу. Свободу от чего? Видимо, да. Это какая-то придуманная свобода, будто я боюсь оказаться ограниченной в выборах, действиях, в сложном, будто я боюсь погибнуть. Свобода, которая безопасность. Королева обнаружила страх раствориться и стать зависимой от мужчины. Видимо, она получила опыт растворения в детстве, и вполне возможно, это была история про взаимодействие в родительской семье. Когда границы ребёнка были нарушены, когда королева начала спасать маму от жизненных обстоятельств. Это не имело смысла о зависимости как таковой. Если помните, в этой семье все вместе бились за кусок хлеба, все выживали как могли. Однако, скорее всего, ребёнок чувствовал крайм сознания себя не на своём месте и получал серьёзные подтверждения от мира. Было меньше возможностей и времени для отдыха и игр, чем у других детей. Было много надо и крайне мало хочу. Собственные желания в таких обстоятельствах реализовывать навыка нет, делать ответственные выборы тоже. Необходимость нести груз семейной роли сводит на нет всякую возможность прочувствовать ответственность за саму себя. Ребёнок больше всего на свете любит своих родителей, и в этой любви готов вытеснить осознание какого угодно дискомфорта он будет делать как надо чтобы только самым любимым людям было хорошо и его любили тоже вынужденность сковывает творческое начало детской души расхождение между как могло быть и как есть не осознаётся но оставляет отпечаток в виде страха вновь попасть в похожие обстоятельства ограничений غность растерять собственные интересы и желания в семье, раствориться, утратить эфемерное, невыстроенное и неосознанное чувство собственного я. Это совершенно неосознаваемый в большинстве случаев страх, и как и любой другой страх, привычная иллюзия. Естественно, он влияет на то, как уже выросшая королева выстраивала свои новые близкие отношения, любовные с мужчинами. «При этом мужчин королева выбирала своеобразных, любящих власть и нуждающихся в подтверждениях собственной ценности от женщины, вечно голодных по части любви мужчин невротиков». Это особенный тип людей. Они многого достигают, успешны и красивы, но в глубине души присутствует чувство собственной ничтожности. Им очень надо получить от женщины безусловную материнскую любовь, которая остаётся неизменно глубокой и вечной, как бы он себя ни вёл, что бы ни делал. И отношения с ними складывались хорошо ровно до тех пор, пока мужчины эти подтверждения получали в форме заботы, безграничного внимания, восхищения и огня в глазах женщины. А как только королева разворачивалась к себе, к собственным делам и интересам, история приобретала трагический смысл. Мужчина терял опору на королеву. За неимением опоры внутри себя это было равносильно погибели. Мужчина становился зол на королеву и искал подтверждения её нелюбви. Убегал из отношений, не в силах признать собственную слабость. Возможно, в этих мужчинах королева бессознательно повторяла своего отца, ведь он тоже когда-то сбежал из семьи в новые отношения. Более того, из-за глубокого страха исчезнуть, оказаться зависимой, королева нервно ускоряла процесс естественного снижения космического интереса к партнёру. Вылечение сходило на нет, страшно становилось всем. Королева брала в руки меч и щит и разворачивала наступательную операцию на и без того хрупкую самооценку партнёра. Её атаки были точны и изощрённы. Её оружие не знало пощады. Партнёр ранил в ответ, отношения распадались. Зачем она уничтожала мужчин? Какой ещё мотив был в этой прекрасной голове? Безусловно, она мстила отцу в лицах всех мужчин своей жизни. Инстинкт разрушения трудно остановить, это правда. Нейронам надо время, чтобы перестроить функциональную структуру, чтобы человек начал вести себя иначе, даже когда поведение оказалось понятным. Начать любить мужчин после ненависти к ним длиною в жизнь поистине непростая задача. Мозг наровит включить старое поведение, начать действовать привычно и важно отслеживать свои импульсы, говорить себе «стоп». Не меньше, чем полгода уйдет у человека на то, чтобы начать жить по новым правилам, преследовать не бессознательные, а осознанные цели, сменить мотивацию. Возможно, она пыталась опровергнуть реальностью свой детский опыт, искала мужчину, который склонен сбегать из отношений, но с детской надеждой и ждала, что в этот раз все будет по-другому. Естественно, по-другому не происходило, реальность строгая дама. История повторялась. Любовь становилась похожей на проклятый порочный круг. Но что-то подсказывало, что это ещё не все смыслы, лежащие в основе именно такого поведения. Разве удивительно, что Надев в доспехи воительницы отвоевывает то, что у вас и без того есть, но вы не видите, вы для кого-то выглядите мужском? С людьми, которые сидят в окопе и ожидают нападения, трудно. Насторожённое ожидание чувствуется в том, как вы говорите, как смотрите, как ведёте себя. Какая вы, когда защищаете своё право на свободу? Я резкая, решительная, неласковая, трудоголик. Не забочусь о доме, разговариваю со всеми как диктатор, отдаю приказы. Она дабыть довольной, счастливой, лёгкой, женственной, заниматься домом и собой, а не работой. Но я не могла быть лёгкой тогда. Тогда было мучительное ожидание краха и стремление к концу отношений. Но это ведь только часть вас. Какой ещё вы были, когда защищали свою свободу? Неуверенной при всей решительности. Чувствовала, что не могу положиться на бывшего. Ожидала от него, что он выдержит ответственность за всю семью, и в то же время боялась, что не выдержит. Нервничала, выискивала несоответствия. Как я ждала, что он поведет себя, и как он повел на самом деле. Потом ругала его, винила и укоряла, скандалила. Сердце рвется сейчас. Я своими руками убивала любовь. А ведь можно было просто поговорить, кто мне мешал. Скажите мне, почему я знала, но не могла себя заставить? Возможно, вы могли знать, как надо, но могли ли понимать, как надо именно вам? Большая ошибка интересующегося клиента состоит в том, что пытаясь самостоятельно решить свои задачи, вынырнуть из неблагополучия, он начинает без разбора читать статьи по психологии. И естественно, ему попадаются предписывающие материалы, убедительно транслирующие гендерные стереотипы и при этом игнорирующие движение времени, социальные изменения. А психика это более сложная история, чем статьи в глобальной сети. Мы живём уже не в том веке, когда удел супруги ограничивался кухней, когда она оставалась зависимой от мужа по всем фронтам и была не в состоянии самостоятельно закрыть все свои потребности. Мы живём в эпоху устанавливающихся равными прав и возможностей, обязанностей, хотя патриархальное прошлое общество накладывает свой отпечаток, и женщина всё равно остаётся немножко за мужчиной и просто другой. Однако возможность оставаться самостоятельной, если надо, это не отменяет. Не стоит складывать в одну кучу деньги, свободу, женственность, ответственность и борщ. Каждая женщина может чувствовать себя женщиной вне зависимости от того, на чьи деньги она живёт. И получать комплименты и цветы, носить элегантные платья и ходить на шпильках, быть лёгкой и игривой, чувствовать себя замечательно именно женщиной понимать, какая она как женщина. Это совершенно не значит, что ее бизнес должен сразу терять миллионы оборотов или отсутствовать абсолютно. Более того, бизнес – это не всегда жесткие волевые решения, это еще и мягкая сила, увлекательная игра в команде и множество замечательных мужчин вокруг. И эти мужчины тоже могут видеть в вас женщину, делать комплименты и иметь особенно заботливые отношения к вам. Проблемы возникают тогда, когда каша в голове на тему гендерных вопросов щедро приправляется страхом. Вот тогда человек теряет ориентиры и начинает нервно играть традиционно чужие роли, брать на себя лишнюю ответственность и не замечать собственной, смещая вектор самоактуализации. Что тут говорить, он действительно теряет почву под ногами. У королевы почва под ногами терялась семенами рядом с мужчиной из-за глубокого недоверия, страха, неспособности осознать происходящее и что-то изменить. И чем изначально сильнее и мощнее казался мужчина, чем больше он проявлял себя как мужчина, тем сильнее королева его боялась. Влекла своей безупречной красотой и соблазнив, отталкивала своим недоверием. Она не была готова доверять, да. Но что ещё надо было королеве? Мне казалось тогда, что положиться на него нельзя, что если я это сделаю, он обязательно меня предаст, а это равноценно смерти. Я каждый раз умираю, когда меня предаёт мужчина. Что внутри, то и снаружи. С нами случается ровно то, чего мы боимся. Разве был у вас тогда выбор, если вы считали, что погибнете, если доверитесь? Не было. Что-то поменялось в лице королевы. Начало уходить напряжение, появилась печаль. Видимо, приходило понимание, что нет её вины и злого умысла в том, что она себя вела как мужик. Она же не знала, как можно иначе. Действительно, её установки тогда были такими, что не было иного выбора, либо жизнь, либо смерть. И, кажется, королева отследила разницу между тогда и сейчас, разницу широты выбора. А что вы делали, когда расходились с мужчиной? Как складывалась дальше ваша жизнь? Расскажите мне. Когда всё окончательно утрачено, у меня уже нет слёз, они выплаканы. Королева замолчала и дальше говорила медленно, с долгими паузами. Не просто выговориться перед другим, проговорить то, что никогда ещё не формулировалось. Я без сил, без тела. Не чувствую себя. В пятницу я еду к маме, она покупает вино, и мы с ней даже не обсуждаем, что произошло, просто сидим и пьём вино с сыром. Она любит с голубой плесенью я твёрдый. Она просто меня жалеет и гладит, не спрашивая, что произошло. Моя мама это самая большая моя поддержка. Вы знаете, я чувствую себя как в детстве. Есть я и мама. И это самая прочная связь, какая только может быть в мире. У меня что-то не получилось, и можно прийти к маме, она обнимет и пожалеет. И поплакаться можно ещё раз с ней рядышком, и даже ничего не рассказывать. Она всё чувствует и понимает без слов. Мне кажется, когда со мной происходит очередное расставание, она каждый раз проживает ту ситуацию, когда ушёл папа, и ей до сих пор больно. Она уже седая вся, моя мамочка. Вы бы видели её руки, худые, сморглые, с жгутами вен, а суставы как узлы. В них столько мудрости и печали. Вы возвращаетесь к маме? Да. Вы возвращаетесь к маме каждый раз, когда расстаётесь с мужчиной? Да. Королева-то тронулась мыслью ещё до одного смысла, формирующего её поведение. Я возвращаюсь к маме, мы живём как раньше. У меня не остаётся никого, кроме неё, работы и собственного ребёнка. Я занимаюсь её коленями, они болят, и надо делать уколы, я вожу её по врачам. Я будто снова живу у неё, её жизнью, а она моей. Ближе никого не остаётся. Мы будто нужны друг другу больше всех на свете. То есть вы возвращаетесь к маме от каждого мужчины? И вот это ваше я веду себя как мужик не самоцель, а лишь способ? Хороший психотерапевт иногда должен сыграть тупость, чтобы клиент внезапно всё сообразил. Голос королевы вновь зазвучал тихо и глухо. Клиенты часто так говорят именно о самом важном, без масок и демонстративных реакций, осознавая нечто глубокое и безусловно значимое. Я всё поняла. Я всё делаю для того, чтобы остаться снова с мамой. Королева, чего другого вы хотите для себя? Хочу перестать выбирать неподходящих мужчин и ждать от них чудес перестать бояться потерять свободу и уничтожать мужскую самооценку. Хочу перестать хотеть спасти маму, а начать спасать себя и свою жизнь. Это возможно? Уже похоже на запрос. Да непростой. Предлагаю разделить его на составные части и для каждой найти реальные события, по которым вы поймете, что достигли результата. Королева отпила остывший кофе, Дело почти сделано. Теперь начнётся глубокая тонкая работа и с мотивацией в том числе. Когда клиент понял, что происходит, его задача лишь проактивно обучиться новому поведению. Усилить нужный мотив и снизить ценность мотива ненужного, в процессе изучая, как работает именно его мотивация. Ювелирно настраивать смыслы, достигая нужных результатов шаг за шагом, спокойно и терпеливо творчески подойти к жизни, рассмотрев новые варианты поведения, создавая своё бытие играючи. И тогда произойдут волшебные изменения, которых всей душой желает человек в событиях, в числах, в показателях. Сказка станет былью, мечты обретут действительное воплощение. Магия психотерапии понятна, ясна и точна, если знать, как разложить реальность на смыслы. А нам самое время поговорить о том, как работает мотивация и чем полезно знание этих тонкостей.